В следующей главе «Три смерти» снова речь пойдет и о «Метелице», и о других героях, и об отряде в целом. Именно там мы находим вторую, наиболее важную, героическую и трагическую кульминацию, а также и развязку этой истории. И это еще больше укрепляет органическую связь всех компонентов романа. Вспомним, как избитого с лицом вымазанным кровью метелицу вывели на церковную площадь, полную народа, оцепленного со всех сторон конными казаками. К нему вытолкнули пастушенка, чтобы он опознал метелицу, но мальчик не захотел выдать его, и тогда начальник белого эскадрона решил допросить маленького пастушенка по-своему. Ужас людей усиливается, напряжение нарастает. В то же мгновение чьё то стремительное гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем. Начальник эскадрона упал, сбитой сильным толчком. Это Метелица бросился на спасение пастушонка. Глава «Три смерти», начинающаяся описанием подвига и героической гибели Метелицы, Связывает воедино историю его жизни и гибели, и историю всего отряда. Ведет читателя к мысли об общей цели борьбы бесстрашного разведчика с лихим смолистым чубом и других партизан о своеобразии гуманизма революции. Ведь именно в этой главе решается проблема отношения к подлости и трусости. Именно здесь мечик. С одной стороны и Левинсон вместе со всеми партизанами с другой занимают диаметрально противоположные позиции в отношении к человеку в жилетке, который постушенко не волил и понуждал его к предательству. Такие особенности композиции, благодаря которым книга словно оставляет нас с глазу на глаз то с одним, то с другим человеком, и в то же время не превращается в цикл рассказов об отдельных героях, характерно для разгромов в целом. Именами основных героев, состоящих в одном партизанском отряде, Фадеев назвал главы своей книги. Самая первая из них называется Морозка. Есть глава Левинсон, есть Мечик, есть, как мы видели, глава о Метелице. Именно на этих четырех действующих лицах, вышедших на передний план уже в самом оглавлении, и сосредоточено больше всего внимания писателя. И все же ни один из героев, психология которых чрезвычайно важна автору, не становится единственно важным в развитии сюжета произведения. Ни один из них не определяет сам по себе движение фабулы. Более того, даже если взять всех главных героев вместе, то и тогда мы не сможем еще по ним судить о том, что становится основой сюжета разгрома. Потому что самое важное в общем движении действия – судьба всего коллектива людей, судьба партизанского отряда. Именно процесс жизни всего отряда и конечный итог его борьбы – становится главной пружиной развития повествования. Носителем общего, объединяющего, сплачивающего и организующего начала является в книге Левинсон. Фадееву было очень важно художественно воспроизвести в разгроме особый тип взаимоотношений коммуниста-руководителя с партизанами. На своем опыте партизанской борьбы Я видел, что при больших элементах стихийности в партизанском движении, решающую, организующую роль, играли в нем большевики-рабочие, — говорил он. Эту мысль мне хотелось подчеркнуть в романе «Разгром». Идея обуздания стихийности, идея необходимости руководства партизанщины, очень сильно выражена прежде всего в образе Левинсона. Автор разгрома впитал традиции, накопленные к тому времени советскими писателями в художественной трактовке проблемы стихийности и возображения руководителей периода гражданской войны. Кожух у Серафимовича Железный поток 1924 год. Чапаев и Клычков у Дмитрия Фурманова Чапаев, 1923 год. Пекливанов у Селода Иванова бронепоезд 1469 1922 год и Строев у Лавренева Ветер 1924 год. Все эти образы еще до разгрома вошли в литературу, решая проблему соотношения стихийности и руководства. Не все писатели тогда обнаруживали в жизни бойцов гражданской войны, столь резкие конфликты. Так в первой конной Вишневского 1921 год еще нет такого накала драматизма в сцене анархического бунта, какой мы найдем в разгроме и какой впоследствии появится в лучшей пьесе самого Вишневского «Оптимистической трагедии» 1933 год. В первой конной не очень верилось тому, Как бурный анархический мятеж быстро стихает всего от нескольких слов рабочего. Не случайно комиссару в оптимистической трагедии понадобился выстрел, чтобы остановить бесчинствующую толпу, а Левинсону в разгроме приходится прибегнуть к угрозе Маузером даже в менее напряженной обстановке. Фадеев обостренно чувствует конфликты и прямо и открыто пишет о них. Он видит, в частности, что коренные классовые интересы людей могут подчас идти вразрез с их же частными временными интересами, желаниями и представлениями. В глазах Фадеева Левинсон сосредочит именно главных коренных интересов бойцов революции. В этом своеобразие его особой одаренности столь необходимой руководителю масс. одна из драматичнейших глав разгрома Тресина. в ней обрисованы очень сложные взаимоотношения партизанского вождя и массы. Отряд левинсона по пятам преследуют враги их там несметная сила Отряд уходит в тайгу Но вдруг оказывается, что дальше идти некуда, впереди трясина. В этот тяжелейший момент масса людей и их руководитель оказываются неожиданно противопоставленными друг другу. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха. Пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести. Но все дело в том, что эта враждебность, это непонимание отнюдь не взаимны. Для Левенсона эти люди ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он чем-то обязан перед ними. Обязан, ибо выражение их общего, определяющего ведущего интереса составило смысл и пафос его жизни. Левинсон как бы отсекает в себе все остальное, поэтому его не обескураживает вспыхнувшая вражда к нему партизан. Он попросту не замечает ее. Он ее тоже отметает, отсекает. Он только чувствует свои права и обязанности командира. Именно ответственность за отряд дает Левинсону особое озарение, дает возможность найти дерзновенное решение проложить через болото гать и воодушевить всех этим решением, превратить людское месиво в сознательный работающий отряд и снова стать вождем тех людей, которые только что были недружелюбны к нему. Дар завоевывать уважение людей, свойственный Левинсону, проявляется по-разному, в зависимости от того, что за человек перед ним. Дубов Сташинский, Гончаренко знают, каких усилий стоит Левинсону преодолеть свои собственные колебания, принять то или другое решение. Они уважают его за умение найти выход из собственных мучительных сомнений. Большинство же партизан вообще не подозревает об этих колебаниях. Он поэтому кажется им человеком особой, правильной породы, который все понимает, все делает как нужно. Они стремятся быть похожими на него. Юный Бакланов, например, перенимает даже внешние манеры командира. Однако было бы упрощением говорить только о влиянии Левинсона на окружающих. Потому что на самом деле в разгроме раскрыто не одностороннее воздействие, а взаимовлияние. В финальной главе это становится особенно ощутимым. Больному и предельно усталому Левинсону, все силы отдавшему вызволению отряда из Тресины, казалось, что он не мог уже ничего сделать для партизан, для измученных верных людей. Казалось, он уже не руководил ими. И вдруг все услышали выстрелы. Они прозвучали совершенно неожиданно и казались просто невозможными. Левинсон смог лишь беспомощно оглянуться. Что-то будет с отрядом, потерявшим руководство. В этот момент Левинсон увидел наивное мальчишеское скуластое лицо Бакланова, горевшее той подлинной и величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Вдохновение молодого партизана передается командиру. Уже не Бакланов на него равняется, а он, Левинсон, на этого юношу. — На прорыв, да? — хрипло, — спросил он у Бакланова. Левинсон поднял сверкнувшую на солнце шашку, и весь отряд вздрогнул и поднялся, глядя на своего командира. Бакланов круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставило его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним. Так уже Бакланов воодушевляет Левинсона, посеянная возвращается старицей. В Левинсоне, по мысли Фадеева, фокусируются лучшие, самые перспективные и самые достойные черты других партизан. Не потому ли он, единственный из героев книги, позицию которого всегда разделяет автор, как бы не подчеркивалась сугубая объективность изложения. Если в отношении к другим героям мы то и дело встречаем иронию, насмешку, или добродушную улыбку, то по отношению к Левинсону этого нигде нет. Здесь повествователь и герой вровень друг к другу, а иногда автор смотрит на Левинсона даже как на старшего, как на учителя. Для него Левинсон всегда прав, даже тогда, когда Фадееву, как видно, нелегко принять решение героя, например, в случае с гибелью раненного Фролова. Да и вправду! Всегда ли может человек, какой бы полнотой власти он ни обладал, решить за другого человека, способного мыслить и делать выбор, вопрос его жизни и смерти? Вправе ли Левинсон это сделать в данном случае? Ведь каким бы безнадежным ни казалось положение больного, кто может сказать, что не осталось ни одного шанса из тысячи, из миллиона? Не поставить эту проблему Фадеев не может. Но он гонит от себя сомнения, отдает их отрицательному герою, а сам, как и везде, полностью согласен с Левинсоном. Будучи беспредельно преданным революции, Левинсон ради нее, когда нужно, ограничивает, сдерживает других, а в первую очередь себя самого. Он сознательно подавляет те свои чисто личные чувства, которые могли бы отвлечь его от высокой, добровольно принятой на себя миссии. Чувства эти охватывают его лишь в краткие моменты ночного затишья, когда он может вспомнить о письме жены и ответить ей. Все остальное время он именно командир и представитель партии, которому люди передоверили самую важную свою заботу. Они обязали его думать о них и об этой заботе больше, чем о том, что ему самому тоже нужно есть и спать. В этом самоотречение сила героя. Однако в этом же известная неполнота, ограничение проявлений души таких людей. И писатель, которому так важно было раскрытие личности человека, видел это. В разгроме ему очень хотелось дать героя, которому читатели могли бы подражать, который мог бы стать примером в жизни. Многие свойства характера такого героя Фадеев увидел в Ливенсоне. Но, как говорил сам писатель, для полноты изображения идеального характера потребовался такой образ, который воплотил бы в себе черты, отсутствующие в Левинсоне, который дополнил бы Левинсона. Если бы Левинсон имел вдобавок к имеющимся у него качествам и качества характера метелицы, он был бы идеальным человеком. Да, в Метелице было неиссякаемым ключом необыкновенная физическая цепкость, Животная жизненная сила, которой самому Левинсону так не хватало. Оттого Левинсон и испытывал к этому человеку смутное влечение. Гибкий, стройный богатырь-метелица и внешне абсолютно не похож на Левинсона, маленького, чудушного, похожего на гнома с рыжей длинным клином бородой. Это различие портретных черт, Усиливает ощущение разницы в их отношении к жизни, в самом их мироощущении. Метелица живет так, как ему хочется, не ограничивая себя, не сдерживая свой размах. Слишком смелый полет самостоятельной мысли. Эту слишком смелую стратегическую мысль метелицы сдерживает, должен сдерживать командир отряда Левинсон. Именно он Воспользовавшись жаркими прениями, незаметно подменил военный план метелицы своим, более простым и осторожным. Левинсон обязан это делать, он ответственен за всех, он не может подвергать людей неоправданному риску. Фадеев и здесь таким образом соотносит, связывает личное и общее. В центре его внимания общественная ценность таких свойств личности, как, с одной стороны, естественность, порыв, раскованность жизни, и, с другой, сознательное ограничение и самоограничение. Каждая из этих свойств является дополнением другого. Весьма своеобразно, в движении, властно, продиктованным развитием исторических событий, Раскрывается соотношение этих качеств характера людей нового мира в сюжетной линии взаимоотношений Левинсона с другим героем, его ординарцем Морозкой. Если тип коммуниста-руководителя уже задолго до разгрома появился в советской литературе, то тип рядового бойца революции, со всей сложностью его психологии, с тончайшими оттенками его чувств и переживаний, с его достоинствами и недостатками, сознательной убежденностью в правоте своего дела, пожалуй, впервые так развернуто, с такой художественной силой и убедительностью, обрисован именно в этом романе Фадеева. Запоминается в разгроме и другие партизаны, но первое место... По своему реалистическому богатству занимает среди их образов, разумеется, образ морозки. У этого героя нет тех достоинств, которыми наделен метелица, но и он тоже абсолютно естествен в каждом поступке, раскован в своем поведении. Оборотной стороной, или, если угодно, продолжением этой раскованности и естественности является у него расхлябанность близкое к хулиганству. Вот морозка, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке, выпрямленным корпусом, плавно идет на рысях перед крестьянами. И автор разделяет здесь их восхищение всадником. Не случайно в его собственную речь переходит выражение крестьян, как свечечка. Он тоже с любовью следит за морозкой который едет по долине, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи. И буквально сразу же через один абзац перед нами уже совсем другой морозка. Уже ничего не осталось от его гордой посадки. Мы видим, как он, воровато оглядевшись, оборвал чужие дыни, как он испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, как он побежал к лошади, трусливо вбирая голову в плечи. Где уж тут молодцеватое пламя свечи? Но в этом контрасте как раз и зафиксировано автором одно из свойств характера Морозки — его неумение себя контролировать, неустойчивость его намерений и желаний, его бесшабашность, безотчетность многих его поступков. Впрочем, если мы вспомним, что всего несколько дней назад Морозко, тоже повинуясь безотчетному порыву, спас раненого, то станет ясно, что в бесшабашности героя Фадеев видит и добрую сторону.